Глава тридцать Перепугал своим мрачным видом бедного Кадберта, когда, вернувшись домой, битый час чистил обсидиана, как какой-нибудь конюх. Вроде как нашел в лице старого друга свободные уши, которым и поверял свои беды. «Я ведь сделал, что мог», — убеждал он то ли себя, то ли черного жеребца. Долгое время обдумывал, как спасти ее и от Эссекса, и от отца с Джеймсом. Да мог бы просто ей рассказать, мол, есть один человек, имеющий на тебя далеко не благородные цели. Если не хочешь сделаться инструментом в его нечистоплотных руках, беги пока можно. Но поверила бы она мне, не посчитала бы полным безумцем. А поверь даже, могла ведь и захотеть примкнуть к заговору. По наивности, как когда-то и я. Разве я бы желал ей такого? Конь всхрапнул, и Кайл продолжал: Ты прав, не желал. Так страшился тем или иным способом ее потерять, что затянул время и все пошло прахом, и до сих пор идет. Он выругался в сердцах. И вместо того, чтобы это как-то остановить, я беседую с лошадью, очень по-взрослому Кайл. Обсидиан разволновался, ощутил, как бывало, его звериную суть, рвущуюся наружу. Сейчас бы перекинуться в зверя и бежать по лесу, пока сил не останется. Упасть полностью изможденным на мох и лежать, ни о чем, ни о ком не мечтая, не думая. Чтобы действительно перекинуться всем существом, а не телом лишь. Стать простым, как животное, помышляющее о простых же вещах. Не о заговорах, престола наследия и взбалмошных девушках. Кожа зудела, будто мех зверя уже пробивался через нее. Кайл отбросил прочь щетку и похлопал обсидиана по крупу. «Ну-ну, успокойся, это все еще я», — сказал он. «Все еще я», — повторил с грустным лицом. «Знаешь, я часто думал, что если Солнж узнает меня настоящего?» Он глянул на дом с красивыми окнами. «То перестанет меня презирать? Проникнется, что ли?» И вот она здесь, я дарю ей красивое платье, угощаю лучшими блюдами, а она отвергает меня, как и прежде. Медведь снова в нем заворчался, неповоротливый, но готовый крушить. Что я сделал не так? Сэр, ужин стынет, может, хватит уже начищать это животное? Появился на пороге конюшни озабоченный Катберт. Друзья ваши, я так понимаю, сегодня в другом месте ужинают? В другом подтвердил Кайл сквозь зубы. «Но ночевать будут здесь. Ты впусти их, не прогляди уж». «Не прогляжу, сэр. Вы только сами идите в дом». «И это, в общем...» «Что?» — не выдержал Кайл. «Уши, сэр, спрячьте их от греха. Вдруг увидит кто». «Уши?» Мужчина схватился за голову, поняв мгновенно, о чем со смущением предупреждает слуга. Эмоции, как у несдержанного подростка, спровоцировали его частичное обращение. Кайл думал, что перерос спонтанные перекидывания. А нет, и на старуху бывает проруха. «Благодарю, Кадберт. Почти прорычал он в сердцах, злясь, впрочем, лишь на себя. Соланж с Шекспиром вернулись уже ближе к полуночи. Кайл слышал, как оба прокрались по коридору к своим комнатам и затихли а на утро на девушке лица не было. Он бы решил, что дело в похмелье, но перевертыши не пьянеют, в чем он лично много раз убеждался, порой до страстного сожалея об этом. Уильям, к слову, тоже был тихим, как никогда, и трезвым, но Кайл все равно осведомился. «Что с вами? Трактирный Эль не пошел вам на пользу? Выглядите... больными?» — подсказал молодой человек. «Так голова просто раскалывается». «Действительно?» Кайл вскинул брови, переводя взгляд с него на и обратно. Девушка ковырялась в яичнице, опустив низко голову. «Да, вечер был еще тот», — подтвердила она. «Сегодня пить только не буду». «Сегодня?» — Кайл ухватился за главное для себя. «Так вы опять собираетесь бражничать?» И Лису сделал строгим, выказывая свое отношение к данному факту. Время ли развлекаться, когда на кону – жизнь королевы? Я думал, мы собирались решить, как нам быть дальше. Вот тут, наконец, Солонши скинула взгляд. «А что здесь решать?» – спросила она. «Я сделаю, что задумано, и дело с концом». Они посмотрели друг другу в глаза, и Кайлу отнюдь не понравилась холодная отрешенность, царящая в них, будто пламя внутри этой девушки присыпали пеплом. «Что происходит?» Даже сердце ее этим утром билось иначе. Рывками и глухо, словно в каком-то неверном стаката. «Пойдем, Уилл, не станем злить Бёрбиджа опозданием». Солунж поднялась из-за стола, а Кайл так ничем и не отреагировал на ее последнюю фразу. Смотрел, слушал, впитывал ее всю, пропуская через себя, но совершенно не понимал, что происходит. «А что-то определенно происходило» и он собирался выяснить, что. С этой целью он снова прибыл в театр на представление, отсидел его, мало вдумываясь в сюжет, все больше блуждал в собственных мыслях, а сразу после спросил у Шекспира, где именно они собираются провести этот вечер. Тот в первый момент как будто напрягся, чем лишь подтвердил опасения Кайла, а потом назвал «Кружку монаха». Кайл знал это место – и, переодевшись, уже через час входил в двери шумный, питейный. За одним из столов в самом деле выпивали актеры, но не из глобуса. Кайл прошелся по залу и, убедившись, что ни Соленш, ни Шекспира здесь нет, отправился по другим заведениям Саутворка. Тех было немало, но для того, кто одержим одной целью, время и расстояние не имеют значения. Вскоре Кайл понял, что ни в каких кабаках солон с Шекспиром с приятелями не пили. Ричард, Кемп и остальные актеры из труппы Глобуса дебоширили в колоколе и короне, а Кайл нарочно занял место неподалеку и наблюдал, не объявятся ли здесь те, кого он искал. Не объявились. Мало того, они уже были дома, когда он вернулся, и утром вели себя, как ни в чем не бывало, разве что соль стала бледнее обычного... И сегодня совсем на него не смотрела, как и Уильям. Чем эти двое занимаются вечерами? Может быть, на свидания ходят? Иначе зачем бы так дружно отводили глаза и бегали от него? На этой мысли Кайл совершенно себя потерял. Едва эти двое ушли, перекинулся прямо в столовый и разгромил стол с остатками завтрака. Перепуганный Катберт вбежал внутрь, прижался к стене, глядя большими, выцветшими за годы глазами, как разъяренный медведь крушит посуду и мебель. Когда миновал первый приступ отчаяния, Кайл, как был, улегся посреди полного хаоса, им же устроенного, и пролежал целый час, ни разу не шелохнувшись. Слуга, молча ретировавшийся прочь, вернулся позже, когда, шатаясь, как пьяный, хозяин брел в свою комнату. «К вам приходили, сэр?» — сказал он. «Кто?» Без всякого интереса откликнулся Кайл. «Какой-то мужчина на нищего был похож. Сказал по важному делу». «Нищий?» Кайл отвел волосы от лица. «И где он сейчас?» «Так ушел, сэр. Я сказал... Эм, что вы не принимаете в это время?» Слуга покосился на разгромленную столовую. «Мол, не здоровится вам». Мужчина кивнул, признавая, что Кадберт все сделал верно, но добавил. Если появится снова, проведи ко мне. Будет сделано, сэр». В этот день Каэл не поехал в театр. Боялся не сдержаться, учинит опасную глупость. Например, вцепится Рутлинду в глотку, когда тот снова пошутит насчет еретичек с пышными волосами. Или рыкнет, оскалив острые зубы на Пемброка, возомнившего себя знатоком человеческих душ а потому насмехавшегося над его интересом к молоденькому поэту. Мол, в этом есть нездоровое любопытство, кое сгубило не одну уже душу. Одумайтесь, граф. Совет был хорош, пусть и не к месту, но Кайло решил им воспользоваться. Засел дома, перебирая бумаги отца в надежде вызнать хоть что-то о тайне собственного рождения. Так глубоко закопался в бумажные дебри счетов бухгалтерских книг, заметок матери по хозяйству, что очнулся уже ближе к вечеру, когда хлопнула дверь. Кто-то пришел. Он поднял голову, различая шаги в коридоре, и в проеме открытой двери увидел Шекспира. — Ты сегодня не приехал в театр, — произнес молодой человек, как будто с укором. Кайл хмыкнул. — Вы потому вернулись так рано? Прошлые вечера вы не очень-то торопились сюда. Уильям вспыхнул — Даже уши его сделались красными. «Ну, это ты сам понимаешь», — замялся он вдруг. Но тут же, переменившись, спросил с беспокойством. «А разве Соланж не с тобой? Со мной?» Кайл искренне удивился. «Это она от тебя не отходит. А я что? Раздражающее препятствие?» И замолк, увидев, как вытянулось лицо собеседника. Он поднялся на ноги. «Так вы не вместе?» Спросил в свою очередь. «Вы ж как нитка с иголкой!» Уильям похлопал по своей сумке. «Я ходил в лавку за перьями, а Солонч собиралась вернуться домой. И такой он сделался белый, такой дрожащий и перепуганный, что не схвати его, Кайл, за рубашку и не встряхни хорошенько, тот точно свалился бы на пол на подгибающихся ногах». «Где?» — пугающим тоном процедил он. «Где вы, Солонч, пропадали последние вечера?» «Признавайся мне, живо!» «И не лги, что с актерами по тавернам шатались. Я знаю, что это не так». Взгляд его, наверное, страшный, и вперился в молодого поэта. «Задушишь?» – прохрипел тот. «Мавр ревнивый! Мы по театрам ходили, Солонж заработать хотела!» «По театрам?» Рука Кайла ослабила хватку, и Уилл глотнул воздуха полной грудью, но его Визави тут же напрягся. «Какого черта?» – выругался в сердцах. «Зачем ей деньги? Ну, говори!» Соленшна думала подкупить кого-нибудь из людей Эссекса и выведать, где его близкие. Думала, если предложит хорошую сумму, кто-нибудь расскажет ей правду. Осознав смысл его слов, Кайл выпустил парня и метнулся по комнате, запустив пальцы в волосы. «Вот ведь дурная девчонка!» – рыкнул так громко, что звякнули стекла. «Мало того, что идея бредовая, люди Эссекса слепо преданы господину, их деньгами не подкупить. Так еще это театры!» Кайл подался к Шекспиру. «Ты хоть знаешь, как это опасно?» Собеседник кивнул. «И позволил ей!» «Сам знаешь уж, если Солон что-то решила ее не остановить, и лучше я пойду с ней, чем одну отпущу!» Кайл, совершенно раздавленный этой истиной. Соли рисковала собой ради денег, не сочтя нужным посвятить его в свой план. Прикрыл на мгновение глаза. Представил испуганного зверька перед сотней горланищих зрителей. Видел он подобные представления, приходилось. И от мысли, что его соплеменников унижали подобным варварским образом, ему делалось тошно до дрожжи. И чтобы Соланж... «Где она?» — спросил он. «Снова в каком-то театре?» — Шекспир сглотнул. «Я не знаю. Она обещала не ходить туда больше». И снова сглотнул. «Ей одевали ошейник и вели себя так, что...» «Где она?» – Прохрипел Кайл, не в силах выслушивать это. «Ты должен что-нибудь знать», – Уильям признался. Она подумывала о Розе. Там платят больше и публика побогаче. Кайл выругался сквозь зубы. «Но я заставил ее отказаться от этой идеи», – уверил Шекспир. «Не очень-то получилось, как я понимаю. Она солгала тебе и отправилась в это место одна». Слова эти Кайл говорил уже на ходу, направляясь к конюшне за обсидианом и молясь, чтобы с Соль ничего не случилось.